Глава 20. Замечательная черта Тайпана Маккоя. Да, я пошёл на это. Я пронёс оружие в Z Towers. Я намотал грёбаную змею на собственное тело и пронёс её через рамки безопасности. Но сначала эта тварь прошла у нас с бадом кастинг. Мы ходили от террариума к террариуму, выбирая, какая из гаден лучше справится с задачей. Гадюк типа гюрзы или песчаный эфе, бат отмёл сразу. Гемолитические яды нам не подойдут. Нам нужны нейротоксинные, вызывающие паралич, причём мгновенный. Коралловый аспид был забракован из-за медленного действия яда, чтобы прикончить человека, ему нужны были чуть ли не сутки. Вспомнив массу Джеффа и Боба, я предположил, что подойдёт кто-то типа королевской кобры, но бат моё познание высмеял. Королевская кобра вовсе не самая ядовитая, Джерри. К тому же, где ты будешь её прятать? Наши экземпляры от 3 до 5 метров. Тебе придётся обмотать в несколько слоёв. Филиппинская, кстати, была бы понадёжнее, но и ей потребуется минут 20, чтобы свалить человека. Так, отметая одну змею за другой, мы сокращали этот ужасающий список самых смертоносных тварей на земле, одну из которых я должен был запустить себе под рубашку. В финал вышли тайпан, макоя, чёрная мамба, голубой крайт и морская змея бельчера. Любое из этих чудовищ могло убить одним укусом что Джеффа, что Боба, что меня, что всех нас вместе взятых несколько раз подряд. В итоге придирчивый Бат остановился на тайпания. У него есть совершенно замечательная черта, сказал он, макуя, как самый настоящий маньяк. Тайпан Маккоя нападает серией укусов, вводя в жертву столько яда, что шансов у нее практически нет. К тому же у меня есть прекрасный экземпляр, отлично подходящий по размеру. Бат попросил меня снять пиджак, а сам приготовил ножницы, чтобы вспороть подкладку. "Змея будет висеть у тебя в рукаве", объяснил мне бат, головой вниз. "Не бойся. Её пасть я закрою в специальном пластиковом контейнере, а хвост прикреплю к пиджаку изнутри подкладки в районе воротника". "Как?" пришью, спокойно ответил бат, но видя мои изумлённые глаза, пояснил: "Не бойся, я её перед этим усыплю. Она ничего не будет чувствовать". Я, честно говоря, боялся совсем не этого. Я вообще не мог поверить, что Бат говорит серьёзно. Но он действительно поместил голову тайпана, который в это время отчаянно вырывался, обвивая его руки кольцами, в небольшой пластиковый контейнер, чтобы змея не могла никого укусить. Затем сделал укол с натворного, дождался, пока змея вырубится, и проткнул ей хвост иглой насквозь. После чего крепкой ниткой стежок за стежком пришил его изнутри к воротнику пиджака. Подлине как раз, чтобы голова змеи была на уровне моего запястья. Бат взял ещё один шприц. Скоро очнётся. Рану на хвосте я обкалю обезболом. Змея её сразу не почувствует. А потом, у боги, потом анестезией пройдет, продолжил герпетолог. Хорошо бы к тому времени от змеи уже избавиться. Зашей бис. Она может меня укусить. Пока не снимешь колпачок, нет, ответил Бат. В нужный момент возьмешь ее в руку крепко, сожмешь шею и снимешь его. Тут же сунь ее в этих уродов. Она сразу примется за дело. Потом аккуратно сними пиджак и заверни тайпана в него. И Джей. В голосе старика появились жалосливые нотки. Если получится, пожалуйста, принеси его обратно. Я подлечу его и отправлю обратно в клетку. О, если получится, то, конечно, бад. Иронии и сарказм не помогали от слова ни хера. Но я хотя бы попытался. Но ты и прав. Мало ли что пойдёт не так, бад стал серьёзнее. Внимательно послушай, что ты должен сделать, если тебе всё-таки достанется. Сразу же после укуса отсасывай яд, что есть силы, и можешь не сплёвывать. Смешиваясь со слюной, он становится безвредным. Видя сомнения в моих глазах, он похлопал меня по плечу. Правда, правда. В сети полно роликов, как фахиры пьют яд подоенной на глазах у зрителей кобры. Это не фейк. Все в заправду. Для желудка это такой же белок, как, например, яичный. Кисленький на вкус, если что. Honda достал из ящика жгут с рычажным механизмом и бросил мне. Держи, сразу за этим поставишь штурникет, чтобы то, что проникло, не успело распространиться по органам, а то они начнут отключаться один за другим. Ставится одной рукой. Прочти инструкцию. Может, лучше просто антидот? Спросил я. С Ивардку тоже дам. Одобрил предложение Бат, но с ней не так все просто. Перед введением делают аллергическую пробу. Это время. В нашем случае считай повезло. Мы знаем заранее, что может случиться. Сделаю ее тебе прямо сейчас. Да что может случиться с такой тщательной подготовкой? Примерно через час белобрысы ручная обезьяна Боба Гарнера обыскивала меня металло детектором. В другой руке у Джеффа был пистолет, направленный мне в бок. Руки я держал вытянутыми в стороны, и мать его физически ощущал, как в левом рукаве начинает шевелиться просыпающаяся змея. Никогда ничего страшнее со мной не происходило. Где мои жена и дочь? – спросил я, заодно рассчитывая отвлечься от мыслей о Таипане. Им ничего не угрожает, ответил Джефф, если и не наделаешь глупостей. Камеры видеонаблюдения, я заметил, были выключены, что они говорило ни о чём хорошем. Значит, то, что тут будет происходить, не должно было иметь свидетелей. Ничего не найдут, Джефф двинул меня стволом между лопаток. Иди. Мы прошли в кабинет Барквиста. "Стоять", приказал Джефф ко мне лицом. Я повиновался. Джефф позвонил по мобильному. "Шеф, он тут. Закончи дело". В комнате было тихо, и я слышал каждое слово, которое произносил Гарднер. Что о Скелли и Кэти, Боб? Прокричал я. Ты обещал. Следующая секунда была самой долгой в моей жизни. Закончишь, отпусти их, сказал наконец Гарднер Джеффу. Если они тебя не видели, если не видели, а если наоборот. Окей, понял. Джеф бросил замолчавший мобильный на стол и достал из-за пояса ещё один пистолет. Я втянул руку в рукав и нащупал пальцами пластиковый колпачок, удерживающий голову у тайпана. Мне надо было схватить змею покрепче за шею, другой рукой стёрнуть контейнер и сунуть её Джефу прямоком в морду. Но для этого нужно было найти удобный момент, пока им и не пахло. Собираешься забрызгать кровью все это великолепие? – спросил я, чтобы сказать что-нибудь. Я и думать не мог, что закончу в такой роскоши. Ничего, рассмеялся Джефф. Ты уже навел тут беспорядка. Загляни-ка за диван. Я осторожно скосил глаза за спинку шикарного дивана Барквиста. Там лежал Кирк Уайт. Волбу его зияло отверстие, явно проделанное пулей, и под затылком темнела расплывающаяся лужа крови. Узнаешь ствол? Джеф приподнял пистолет, который достал из-за пояса. Я понял, что он имеет в виду. Это был мой Глок, потерянный во время взрыва. "Понятно", сказал я. "Это ты и Боб Гарднер взорвали лабораторию, убили Гласса и Кларка и Уайта в придачу". Я схватил Тайпана за шею, он тут же задергался. Я почувствовал, как он пытается оторвать свой хост, пришитый к моему пиджаку. Бат говорил, что это будет, но все равно я не думал, что змея будет вырываться с такой силой. Я от испуга чуть не разжал пальцы. Ну уж нет, чужих подвигов мне не приписывай. Это ты убил Уайта. Ухмыляясь, объяснил Джефф, что вы что вы были на ножах может подтвердить каждый. Кирк успел всем на тебя пожаловаться. На ножах со мной пол света, ответил я, пытаясь утихомирить тайпана, сжав его крепче. Думаешь, кто-то поверит, что это причина его грохнуть? Копы разберутся, рассмеялся Джефф, который, оказывается, умел и в иронию. Лично я думаю, установят, что ты решил шантажировать семью Барквиста оглаской. Тебе отказали, ты потерял контроль, а поняв, что он отворил, тут же свел счеты жизнью. Мне нужно было, чтобы он подошёл на расстояние вытянутой руки. Я с трудом удерживал пальцами вырывающуюся гадину. По всему, чтобы произвести выстрел Джефу потребуется прижать ствол к моей голове. В этот момент я и буду действовать. Хорошо, что ты успел побывать в переделке, сказал Джеф и пояснил. Новые садины на твоей роже никто не заметит. Неожиданно он врезал мне по лицу рукояткой пистолета. Я упал, машинально выставив локоть, чтобы защитить себя при падении. Всем своим весом я приземлился на бедную змею, одновременно холодея от одной этой мысли. В то же мгновение я ощутил жгучую боль в ладони. Херов пластмассовый колпачок, разломавшись, слетел с головы тайпана, и, конечно же, первое, что он сделал, это вонзил мне в руку свои клыки. Я тут же и перехватил змею за шею и только поэтому не получил от него целую серию укусов, о чем предупреждал Бат. Но, честно говоря, по его же рассказам я знал, что мне с головой хватит и одного. Я заорал так, что Джефф удивленно округлил глаза. Не так уж сильно он мне двинул, чтобы я так корчился. Больно? Прости. Не смог отказать себе в удовольствии. Я лежал на животе еле удерживая извивающуюся, обезумевшую от боли змею. Джеф поставил свой ботинок мне на шею, придавив к полу. Свой пистолет Джеф засунул за пояс. В его руке был мой Глок. Он явно собирался приставить его к моему виску и выстрелить. "Ну что, дерьмоед?" задал он риторический вопрос, готов проверить, чем на том свете заняты глаза Смилхаузена. Ждать больше нельзя было ни секунды. Я сунул здоровую руку в рукав, схватил голову змеи и рванул, что было сил, отрывая ее хвост от подкладки. Не дав тайпану опомниться, я сунул его прямиком Джеффу в штанину ноги, стоящей на полу перед моим лицом. Змея, скрываясь от безумной боли, живо заползла внутрь. Ауч! воскликнул Джефф, схватившись свободной рукой за игру. Что это? Что ты только что? Ауч! Его рука переметнулась выше кляжки. На лице появилась паника. Пользуясь моментом, я перекатился в сторону и изопульс за диван. В то же время лихорадочно ища по карманам выданный мне бадом антидот с турникетом, до Джеффа наконец дошло, что в его штанах происходит нечто ужасное. Он завопил страшным голосом и принялся лупить себя по бедру и мошонке. Но гадина Маккоя уже опозла в самые его джунгли, и я очень на это надеюсь, всё это время кусала, кусала и кусала. Меня окинуло в жар. Я действовал мгновенно. Руку жгло, как в раскаленные печи. Боль была не человеческая. Мы с Джеффом арали оба. Я сидя за диваном сжимая пылающую руку, Джефф катаясь по полу в бесплодной попытке сорвать с себя брюки. В отличие от него, в своем крике я делал перерывы на то, чтобы проникнув губами к оставленным тайпаном ранкам на моей ладони и за всех сил втянуть в себя проникший в мою плот яд. Свободной рукой в это время я накладывал жгут. Кисть руки в это время чувствовала себя примерно так же, как если бы её пропускали через раскалённую до красна мясорубку. Раздался выстрел, я ничком рухнул на пол, прямо напротив безжизненного детского лица Уайта. Но визжащий от ужаса и боли Джеф стрелял во все нипом мне. Он пытался попасть по тому, что жалило его изнутри левой штаниной, находясь уже возле самого паха. Поставив турникет, я вколол себе сыворотку. Всё, большего я сделать не мог, оставалось только ждать. Справится ли мой организм с ядом этого смертоносного ублюдка Маккоя. Джефф тем временем выпустил всю обойму, и я услышал, наконец, как упало его тело. Боль в руке начала утихать. Крики Джеффа тоже. Я выглянул из-за дивана. Помощник Боба Гарднера лежал на спине, штаны его были спущены до коленей. Он хрипел, глаза выкатились из орбит, а на ставших сиреневыми губах пузырилась пена. В руке Джефф держал мой полицейский глок с обнажившимся затворным механизмом, что означало, что обоиму было расстреляно полностью. Кругом была кровь Джеффа, но не только. Удивительно, но ему удалось убить змею. Он разнёс её одним из выстрелов вместе с собственным членом. Он ещё дышал. Я присел рядом. "Где Кэрл и Кэти, Джефф? Говори, и я дам тебе антидот", пожалуйста, прохрипел он. "Они тут. Я ничего им не сделал. Где тут? В соседней комнате. Там есть свой лифт до самого низа. Дай. Где Боб и Барквист?" Они и в отеле, Сариель, дай же. Прости, дружок. Доза была только одна. Джеф затих окончательно примерно через минуту. Сомневаюсь, что антиток смог бы ему помочь у этой твари. Было время выдавить себя всю в него полностью. На ресургенцию на его месте я бы тоже не слишком рассчитывал. Если Джеф и вернется, то наверняка оконченным дурачком. Карол и Кэти были перепуганы до смерти. Я нашёл их связанными с тёмными мешками на головах. Какой реакции стоило ожидать от Кэрл, можно было только догадываться. Конечно же, я спас их, но и втянул их в эту историю тоже я. Я поступил так, как поступаю обычно: сказал то, что думаю. Я очень виноват перед вами. Простите меня, если бы с вами что-то случилось. Если бы, ты права, прости, Кэрл. Прости, если можешь. керал про мальчаала, хотя что-то ядовитое на её раздваивающемся язычке явно вертелось. Через подземную стоянку мы покинули башню. Я довёз их до дома. К сожалению, не могу сказать, что всё закончилось, сказал я. Прошу вас сделать следующее: заберите маму и езжайте в безопасное место. Оставьте адрес у Бада. Когда всё уладится, я вас найду. Джеррими, я смотрел в глаза женщины, которую когда-то любил. Она прижимала к себе заснувшую по дороге Кетти. Пожалуйста, будь осторожен, конечно, ответил я. Идите собираться. Поцеловав Кетти, я ушёл. Ехать до плазы было недолго, но мне следовало поторопиться, чтобы застать там всех, кто был мне нужен.